Глава одиннадцатая «Ну привет, мои сладкие сахарные губки!» Ухмыльнулся я своей самой обольстительной улыбкой, зажав Таню в одном укромном месте на полигоне. Подловить ее так, чтобы нас никто не видел, было сродни настоящему искусству, и даже пришлось для этого дела подключить Мишу, но у меня получилось». Счёки девушки вмиг порозовели, а глаза удивлённо округлились. «Дима, зачем ты меня так пугаешь?» «У меня и в мыслях не было пугать. Хотел сделать маленький сюрприз, вот и всё». «Тебя сегодня не было на тренировках. Я волновалась. Да и старшина злился». «Плевать мне на старшину», — буркнул я. «Меня не выгнали после того, как я избил Ефима, так что за прогул меня точно не выгонят». «Так значит, все эти слухи...» – зашептала Таня. «Чистая правда. Не без удовольствия подтвердил я. И вот я пришел за своей наградой». С этими словами я довольно бесцеремонно ее поцеловал. Девушка ответила, но почти сразу оттолкнула меня. Не так, как накануне, а мягко и, тем не менее, крайне настойчиво. «Погоди, дай мне все это осмыслить. У меня в голове не укладывается, как ты смог одолеть Ефима. Он же монстр, он...» Я вновь попытался ее поцеловать, но девушка закрыла мне рот ладонью. «Да погоди ты со своими поцелуями. Я же о серьезном пытаюсь говорить». «Ох, я закатил глаза». «Да забудь ты о нем, Ефим в прошлом, какая разница, как я его победил. Он больше не проблема». По глазам было видно, что Таня со мной совершенно не согласна, так что я решил поскорее перевести битву на ее поле. «Лучше скажи, теперь ты моя девушка?» «А?» Она тут же замялась. «Ты же обещала, разве я не прав?» Уточнил я. Сказала «Цитирую». «Да хоть десять, хоть девушкой твоей стану». «Но... я же говорила не всерьез. Я не думала, что ты правда...» «И тем не менее я тут, а Ефим в больничке. Так что, какова цена твоего слова?» Девушка недовольно поджала губы и бросила на меня грозный взгляд, показывая, что сердится, но это было наиграно. «Уж что-что, огнев -что, гнев я чувствую». «Здесь же, если и было раздражение, то уровня «я забыл купить хлеба», а не «меня заставили стать чьей-то женщиной». «Это значит, что не я нравлюсь, пусть мы и знакомы всего ничего». «Хорошо, я твоя девушка». «Замечательно. В таком случае жду тебя сегодня вечером. Отметим наше соединение». «А нет, ко мне нельзя. У меня дверь выбита. Тогда я к тебе приду». «Так, стоп». Таня уперла руки мне в грудь. «Дима, ладно, поцелуй. Мне они и самой нравятся. Но мы с тобой два дня знакомы. И я скажу тебе то, что и вчера. Это слишком быстро. Давай вначале узнаем друг друга получше, ладно? Сходим куда-нибудь, пообщаемся. Я просто... Просто не готова к такому». Сказать, что я был раздосадован, ничего не сказать. Только думал, что решил проблему а как оказалось, что приобрел новую головную боль. «Я ведь божество, запертое в теле человека. Я не умею ухаживать, да и не хочу тратить на это время. Мне, по идее, поклоняться должны, бояться и страшиться. Хлад. Пойти, что ли, в медблок и выпросить там таблеток?» «Ну не расстраивайся», — заметив мою реакцию, сказала Таня, попытавшись меня приободрить. «Ты вполне можешь...» «Ну, потрогать меня? Только немного, и...» Но она так ничего и не добавила, просто поцеловала меня. Нежно, страстно и... многообещающе. В свою комнату я возвращался в отличном расположении духа. С Таней мы провели вместе много часов, и пусть до самого вкусного у нас так дело не дошло, но и одними поцелуями мы не ограничились. Так что частично биологическую проблему я решил, и теперь на время мог выбросить из головы всякие пошлости и сосредоточиться на текущем положении дел. В ближайшие дни в лицей прибудет Лизавета, и я должен во что бы то ни стало войти в ее ближайший круг, стать другом и, может, даже чем-то большим. До комнаты я не дошел. Оказавшись на втором этаже, я с удивлением обнаружил, что у моей, двадцать восьмой комнаты, у которой теперь появилась дверь, крутится секретарь декана, только вид у нее слегка странный. Обычно она мила и улыбчива, но сейчас ее лицо было мрачным и настороженным. «Вы меня ждете?» «Старцев? Отлично. Следуй за мной». «Что? Зачем?» «Не задавай вопросов, а исполняй приказы». «Я и так долго прождала тебя. Каждая минута на счету». Я нахмурился, ничего не понимая, и все же решил выполнить приказ. «Если бы меня просто хотели арестовать, то тут, скорее всего, было бы еще несколько солдат, а не одна лишь секретарь». Но по выражению ее лица не похоже, что это приглашение на свидание. «Ладно», – буркнул я и поплелся следом. Мы беспрепятственно покинули общежитие и вышли на центральную улицу. Валентина Сергеевна шла первой, уверенно ведя меня за собой. Она ничего не объясняла и вообще не проронила ни слова, что меня малость так раздражала. Но пока что я играл по ее правилам. «Мы миновали учебные корпуса, здания, где располагалась кафедра, и все дальше брали западнее, в ту сторону, в какой находится закрытая зона, куда доступ имеют только дети Хлада. И очень быстро я понял, что мы направляемся именно туда». «Интересно. В этот раз закрытую зону я посетил без перелезания забора и шанса схлопотать госизмену попутно» а вполне официально через пропускной пункт. Там мне выдали бумажку с печатью, как и сопровождавшие меня женщине. «Меня ведут к детям Хлада?» все-таки спросил я, но та вновь проигнорировала вопрос. «Беру свои слова назад. Эта женщина меня раздражает. И я уже не хочу, чтобы она становилась моей». Да, не на первое время будет более чем достаточно, а дальше, может, и более интересные варианты попадутся. Принцесса, например, «Провели меня совсем не в ту часть закрытого лицея, где мы были с Таней, а в совершенно противоположную. Тут располагались основные строения, но мы их обошли и оказались перед небольшой одноэтажной постройкой с охраняемым входом». Печати и прочее у нас не спрашивали, а просто кивнули в знак приветствия и пропустили внутрь. Постройка оказалась совершенно пустой, ни мебели, ни людей. Зато имелась дверь, за которой лестница, уходящая на добрую сотню метров под землю. Наконец лестница закончилась, и начался длинный коридор, в конце которого обнаружилась массивная железная дверь без ручек. И впрямь интересно. Это ловушка. Для меня? Меня подобное не пугало, но вызвало легкое раздражение. Если от меня решили избавиться, то, разумеется, я буду защищаться. Но как при этом после обелить имя рода, ума не приложу? Но еще рано что-то предпринимать. Пока в меня не тычут оружием, все нормально. У двери мы замерли, и моя сопровождающая уставилась в какую-то маленькую круглую штучку в верхнем углу неподалеку от двери. В памяти Дмитрия ничего о таких вещах не было, так что оставалось лишь догадываться, что это такое. За дверью что-то лязгнуло, и она стала отворяться, отодвигаясь внутрь. «Это он?» – тут же спросил усатый мужчина в форме сына Хлада. «Синяя, следовательно, он из истинных». Хотя в стороне я заметил русоволосую женщину средних лет в такой же одежде, но красного цвета. Пепельная. Помимо прочего, тут присутствовало еще несколько человек и все в форме. Судя по нашивкам, офицеры армии. «Да», — подтвердила секретарь. Мужчина кивнул ей и посмотрел на меня. «За мной!» «Да что происходит-то?» — повторил я вопрос. И вновь игнор. Может мне тут сломать что-нибудь? Например, ту металлическую дверь, что сюда вела. Она выглядит прочной и дорогой. Думаю, они сильно расстроятся, если я ее снесу. Под землей оказался целый комплекс со множеством помещений, которые, разумеется, никто мне осмотреть не давал. Хоть экскурсию бы провели ироды. Но с другой стороны, то, что я видел, меня не слишком впечатляло. Голые стены, простая мебель почти полное отсутствие людей. Истинный шел первым, а красное замыкало, словно приглядывая, чтобы я не сбежал. Хотя с чего вдруг? В конце концов мы остановились перед одной из дверей, и мужчина повернулся ко мне, посмотрев сверху вниз. «Слушай сюда. То, что ты увидишь и услышишь здесь сегодня, государственная тайна». «Если эта информация где-нибудь всплывет, тебя расстреляют за госизмену, и эти обвинения также могут коснуться твоей клятвенной». «Вальцев был очень важным и нужным сотрудником, а ты отправил его в больницу в самый неподходящий для империи момент». Он произнес это таким тоном, словно считал это личным оскорблением, и гневом от него разило только так. «Мы подружимся. Так что придется тебе его заменить». «Пока он не будет в состоянии работать или пока не пришлют замену». «Хорошо». Пожал я плечами. Не видел причин отказываться. В конечном итоге, чем глубже я увязну во всех этих внутренних хитросплетениях и интригах, тем лучше смогу понять расстановку сил. «Замечательно». Сухо буркнул мужчина и открыл дверь, запуская меня и свою коллегу внутрь. Там тоже не было мебели. Ну, почти. Один стул, а на нем человек с окровавленным мешком на голове, также довольно много засохшей кровищи на полу. «Весело», — протянул я, не сдержавшись, и заработал крайне странный взгляд от пепельной. Человек был еще жив, тяжело дышал, хрипел и стонал. «Нам нужно все, что он знает», — сказал истинный. «Мы уже выбили из него все, что могли, обычными способами. Нужен подклятвенный. Вперед! Вытяни все, что сможешь, заставь говорить. Мы должны знать, где произойдет теракт и сколько человек по эту сторону границы в этом замешаны «Э-э-э... Я конкретно так растерялся, услышав требование. Выбить из этого человека информацию...» «Да судя по тому, как его били, вряд ли я способен на что-то, что они сами не смогли сделать». «Ломание пальцев и прочие садистские штучки можно и без всяких подклятвенных опробовать. Следовательно, подклятвенные имеют какие-то особые способности, связанные с добычей правды». «Хлад!» «В чем дело?» – сердито поинтересовался мужчина. В его голосе звенело нетерпение. «Да я понятия не имею, как это сделать», — честно ответил я. Бить этого полуживого типа с мешком на голове было сущей глупостью и пустой тратой времени. Убью его еще ненароком, и меня крайним сделают. «Так ты подклятвенный или нет?» — фыркнула красная. «Да, и я легко могу камень голыми руками дробить. Голову, если надо, оторвать могу. Но сильно сомневаюсь, что это правду из него вытянет». «Хлад! Просто используй дознание Хлада!» — рыкнул истинный. «От тебя совсем немного требуется!» «Да не умею я! Вы ведь дети Хлада! Ну так сделайте другого подклятвенного на пару часов!» Оба колдуна удивленно на меня уставились, после чего странно переглянулись, словно я только что сморозил огромную глупость. «Ты ведь понимаешь, что подклятвенным не становится в один миг!» «Телу требуется от двух недель до месяца, чтобы привыкнуть к силе», сказала девушка. «А, ну...» Запнулся я. «Он бесполезен, Лера, мы только зря тратим время», фыркнул истиной. «У нас нет больше зацепок, каждая минута на счету», начала спорить пепельная. «Мы не смо...» Женщина осеклась, бросив взгляд вначале на меня, затем на пленника. «Давай выйдем на пару минут». «Хорошо, а ты...» Мужчина указал на меня. «Попытайся сделать хоть что-нибудь. Ты подклятвенный, а значит, можешь вытащить из него информацию, даже делая это впервые. Пытайся!» И они вышли, оставив меня с пленником один на один. «Охрененно!» — буркнул я. «Ну что, попробую тебя расколоть?»